Глава 22. Бурные времена в Монрепо. 1. В жизни почти нет ничего приятнее, чем сидеть под собственным кровом и курить первую утреннюю трубку, которая завершает наслаждение от завтрака. Сэм смотрел, как Фарш убирает остатки потрясающей яичницы с беконом и кофейник, недавно содержавший кофе, душисте которого не пивал никто, и его переполняло ощущение возвышающей радости бытия. Было субботнее утро, и чертовски хорошее субботнее утро, если на то пошло, такое тёплое, что можно было открыть окно, но с оттенком прохлады, оправдывающим пылание огня в камине. Фарш, сказал Сэм, Когда-нибудь испытывал неодолимое желание излиться в песне? Нет, ответил вхарш позрелым размышлением. Никогда не испытывал необоримый порыв разразиться какой-нибудь старинной провансальской шансоньет, воспевающей любовь, юность и романтическое счастье. Сноска. Шансоньет песенка французский. Не. Пожелано ну и к лучшему. Въыскательным требованием ты не отвечал бы, а надо считаться с соседями. На признаюсь тебе, что нынче утром меня на это так и подмывает. Что ты там постоянно цитируешь из Браунинга? Ах да. В Алмазах всё поле, свет утренний ясин, Господь на престоле и мир так прекрасен. И вот что я чувствую. А что ты скажешь насчёт этого бекона? Я сведомил сы фарш, беря уцелевший ломтик и держа его против света, будто редкое обджедарт. Сноска. Обджедарт произведение искусства, французский. Сэм заметил, что его аудитория не была настроена на лирическую ноту. Я слишком вознесён духовно, чтобы судить о подобных предметах, сказал он. Но мне представляется, что и с ним всё в порядке. На пол пенса за фундишевле чем вчерашний, сообщил Фарш с сумрачным торжеством. Неужели? Но ну, как я уже упоминал, жизнь нынче утром выглядит очень и очень недурной. Днём я ведь умись с Деррик в театр, так что вернусь совсем не рано. А по сему, до своего ухода я должен кое-что сказать тебе, Фарш. Вчера я подметил в тебе тенденцию изничтожать нашего подручного. Не допускай его развития. Когда я вернусь с вечером, то надеюсь найти его в целости и сохранности. Будь спокоен, благодушно ответил мистер Тотхентер. Всего-то и случилось, что я действовал с горяча. А теперь всё обдумал, и ничего против него не имею. Что было чистой правдой. Сон клубок забот распутывающий и во многом утешил смятение духа Фарша Тотхентера. Целительный его бальзам убедил его, что он был несправедлив к Клер. И теперь он захотел заручиться квалифицированным мнением Сэма по этому вопросу. Вот, скажем, так, Сэм. Скажем, барышня одного парня пошла и угостила другого парня чашкой горячего чая и отрезала ему кусок кекса. Это же, не знать, что она с ним заигрывала, ведь так? Вовсе нет, с жаром ответил Сэм. Ничего подобного. Я бы сказал, что это свидетельствует о сердечной доброте, а не легкомыслие. А. Может, я чересчур современен, продолжал сам. Но, на мой взгляд, я излагаю его без страшно, девушка может отрезать ему много кусков кекса и всё-таки остаться хорошей, душевной, женственной женщиной. Понимаешь? Стоял на своём фарш. Он был мокрым. Кто был мокрым? Ну, этот тип, трист, от того, что мыл собаку. А Клара налила и отнесла ему чашку горячего чая и кусок кекса. Не спорю я, тогда взбелинился, но теперь вижу, что, может, я к ней зря придрался. Конечно, зря, фарш. Она всегда делала что-нибудь такое из чистого благородства. Да в первое же утро, когда я добрался сюда, она меня накормила полным завтраком: яичница с беконом, поджаренный хлеб, кофе, мармелад, ну, всё. Правда? Свитай, правда. Она жемчужина, и тебе очень с ней повезло. А! -а, -а. пылко воскликнул фарш. Он быстро составил всё на поднос и спустился с ним в кухню, где Шимп Твист опасливо на него покосился. Хотя вернувшись накануне вечером Твист не притерпел никакого ущерба от рук Фарша, он приписал такое милосердие исключительно заступничеству Сема, который настоял на официальном примирении. А сейчас он услышал, как за Семом захлопнулась входная дверь. И Шимп съёжился от дурного предчувствия, потому что был нервным человеком и терпеть не мог физического насилия, особенно когда оно, как в данном случае, обещало быть односторонним. Но благодушие Фарше вскоре его успокоило. "Хороший денёк", сказал Фарш. "Чудесный", сказал Шимп с облегчением. "Эта собака завтракала? Грызла башмак, когда я видел её в последний раз. А, ну, может, этого ей до обеда хватит". Хорошая собака. Да-да. В -да. хорошую погоду. Да, да. Если дождик не пойдёт, денёк будет хороший. Все, конечно. А если пойдёт, продолжал Фарш с солнечным оптимизмом. Так в газетах пишут, что фермерам дождик будет очень, кстати, Беседа эта преисполнила бы радостью сердце Генри Форда или какого-нибудь другого мерлюпца. И Шимп, обычный своей хитрой сообразительностью, не замедлил воспользоваться таким дружелюбием своего собеседника и запустил пробный шар. Хорошо спали? Как убитый. Вот и я тоже. Знаете, продолжал Шимп с энтузиазмом. Кровать у меня та ещё. А? Да, сэр, кровать-то надо. И ковнытый чистейший Ну, вот я и подумал, что нехорошо получается. Я в этой шикарной комнате с такой кроватью, а ведь я поступил сюда после вас. Может, поменяемся? Комнатами? Да, сэр. Давай моя приличная большая передняя комната, а мне ваша задняя каморка. Дипломатов то и дело губит одна и та же промашка соблазн пускаться в подробности. Зайди, речь просто об обмене комнатами, как, скажем, два средневековых монарха могли бы обменяться боевыми конями и доспехами. Фарш, вероятно, согласился бы. Щёл бы это дурость, но пошёл бы на обмен, знаменитый таким поступком, что мир в это утро, по его мнению, был чудесен, а также желая показать мистеру Твисту, что он его простил и желает ему всех благ. Но при подобной формулировке какой человек в столь великодушным и щедрым настроением, как он, согласился бы стать орудием изгнания такого обаятельного человека из шикарной передней комнаты в заднюю каморку? Не могу, сказал Фарш. Так я же очень рад буду, ото всей души. Нет, сказал Фарш. Нет, не могу я. Шым вздохнул и вернулся к своему пациенту. Фарш, изнывая от привы облагожелательности, вышел в сад. Он вспомнил, что в этот час Клэр обычно выходила глотнуть свежего воздуха после изнурительного труда в спальнях, и действительно она прогуливалась по дорожке. Привет, сказала она. Привет, сказал Фарш. Хорошего денёка. Значительный процент горести жизни возникает из-за недоразумений между мужской и женской половинами населения, которые порождаются неспособностью мужчины, чей голос не был поставлен профессионально передать то, нам чувства, скрытые за его словами. По мнению Фарша, его интонации должны были сразу убедить Клэр, что он видит в ней ангела света и украшение её пола. а если они и прозвучали чуточку официально, то лишь из-за смущения при мысли, как он незаслуженно обидел её при их последней встрече. Клер, однако, заметив официальность, поскольку прежде своё утреннее приветствие он облекал во фразы вроде "здорово, уродинка" или "наше вам роже", приписала её нарастающей холодности тольги её встревожившей. У неё упало сердце, и она сказала провоцирующе: "А как там мистер Твист?" Отлично. Ты с ним не ссорился, а? Кто? Я? вскричал Фарш Шакировна. Да мы с ним друзья, водой не разлить. О. Только что отлично поболтали. Обо мне? Нет, о погоде, о собаке и о том, как хорошо нам спалось ночью. Клэр покопала в песке дорожки кончиком туфли. А. Ну так я пошла мыть посуду, сказала она. Счастливо оставаться. 2. Фарш Штотхандер не отличался быстрой мыслью. Не принадлежал он и к напрактикованным представителям его пола, которые способны прочесть неизмеримо много во взгляде женщины и мгновенно понять, что она имеет в виду, когда чертит арабески кончиком туфли по песку дорожки. И потому более 3 часов он пребывал в блаженном состоянии, А затем внезапно, пока он мирно покуривал трубочку после плотного обеда, его настроение круто изменилось. И в глубинах его сознания зашевелилась мысль, что Клэр во время их недавней встречи держалась как-то не так. Он задумался над этим, и так как только что съеденная им самим приготовленная пища вела победоносный бой с его пищеварительными органами, им овладела мрачная тревога. Медленно, но верно в нём пробуждалась ревность, от которой сон было излечил его. Он выпустил облако табачного дыма, и сквозь него угрюмо уставился на Шимпа Твиста, который был погружён в глубокую задумчивость по другую сторону кухонного стола. Ему пришло в голову, и не в первый раз, что внешность Шимпа ему очень нравится. Даже собственная мать не назвала бы Шимпа Твиста красавцем, и всё-таки имелось в нём что-то рассчитанное на то, чтобы вызывать тревогу в помолвленном мужчине. В глазах у него отразилось выражение, по которому в фильмах всегда можно узнать губителей семейных очугов. Законченный змей в человеческом облике решил Фарш, а его внутренний механизм тщетно старался справиться с тем, чем он его загрузил. Не принесли душевного покоя его воспоминания о бутреннем разговоре с Клэр, столь кратком, что он помнил каждое её слово. И все они касались вот этого плюгавчика с чёрным сердцем по ту сторону стола. А как там мистер Твист? Многозначительный вопрос. Ты с ним не ссорился, а? Подозрительный намёк. А когда он сказал, что они отлично поболтали, она спросила: "А обо мне?" Последнее воспоминание так взволновало Фарша, что он вынул трубку изо рта и обратился к своему визави с внезапностью, смахивавшей на бешество. "Эй!" Шимп вздрогнул от неожиданности. Он как раз взвешивал, может ли подручный во исполнение своих обязанностей приставить лестницу к задней стене дома, взобраться на неё и покрасить раму в окне задней комнаты. А когда Фарш начнёт готовить обед? А? спросил он Маргая и с изумлением обнаружил, что человек, недавно источавший дружелюбие, смотрит на него холодно, враждебно и подозрительно. "А что тебя кое-чем спросить?" сказал Фарш. "Валяй. Ответил Шимп и нервно улыбнулся. Большая неосторожность его стороны, поскольку улыбка его совсем не красила. Фарш она покосилась хитрой и подлой. Хочу узнать, продолжил Фарш. Шешнями пахнет. А? Между тобой и моей девушкой в соседнем доме. Есть, как говорится, между вами что-нибудь? Да ни в жизни, вскричал Шимп взволнованно. "Ну, внушительно, сказал Фарш. Лучше что и не было. Понял?" Он стал чуть повеселев, подозрения на мгновение утихли, и он направился в сад, где несколько минут чирикал над изгородью. Это не вызвало никакого отклика, а потом он перелез через изгородь и заглянул в кухонное окно Сандрафаэля. Кухня была пуста. Гулять пошла. Поставил диагноз Фарш и оскрбился. Если Клэр пошла гулять, то почему не позвала его с собой? Ему это не понравилось. Напрашивался вывод, что любовь остыла. Он вернулся в Монрепо и совсем смутил впечатлительного мистера Твиста, 20 минут глядя на него в упор и почти не моргая. Клэр не пошла гулять. Она села на лондонский поезд 12:10, а с вокзала направилась на Джон-стрит в резиденцию мистера Брэдика. Анана миривалась знакомиться с фактами свою мать и попросить у этой многоопытной женщины совета в критическую минуту своей жизни. Её вера в тётушку Изабель не поколебалась, но мнение второго специалиста всегда полезно. Ибо тревога Клэр после утренней беседы с Фаршум через Изгорыть непрерывно нарастала. Ей показалось, что он держался как-то не так, не принесло душевного покоя и воспоминания об их разговоре. А как там мистер Твист? спросила она. И он не только не проявил готовности турнириться, но ответил весёлым голосом: "Отлично". Страшноватый ответ. А он ещё добавил, что не друзья водой не раслить. Россия, отвечая на теческие шуточки Слэддена, Клэра вздохла к матери, плотно сжимая губы с суровостью во взоре. Месяц липит, введённая в курс, твёрдо встала на сторону тётушки Изабель. Умная женщина, сразу видно, Клара Клэр, мужонель не поправил удочку. Она знает, и я так думаю. Ох, и страдает же она, эта женщина, сказала миссис Либет. Тут не ошибешься. Разве Жанна знала бы о жизни столько, если бы не страдала? Так ты бы продолжала его испытывать? Настойчиво осведомилась Клэр. Испытывай его, испытывай побольше, сказала миссис Либет. Другого способа нет. Не забывай, деточка, твой Клэрэнс моряк, а моряков надо держать в узде. Вот говорят, будто морякам всё равно, а я говорю, пусть им будет не всё равно. Вот что я говорю. Назад Клэр вернулась на автобусе. Для размышления нет ничего лучше поездки на верху автобуса. Четырём часам, когда это транспортное средство высадило её на углу Берберри-роуд, её решимость закалилась как сталь. И следующий свой ход она разработала во всех мелочах. На минуту она заглянула в кухню, вышла оттуда в сад и узрела фарши, меряющего шагами лужайку Монрепо. "Эй!" крикнула она, сумев придать своему голосу весёлую беззаботность. "Где ты была?" осведомился фарш. "Ездила навестить мамочку. А мистер Твист дома?" "Зачем тебе мистер Твист?" "Просто хотела отдать ему то, что обещала." Обещанием оказался конверт сиреневого цвета и аромата. И фарш, взяв его и разглядывая, будто гадюку у себя на ладони, сделал роковое открытие. В нём что-то есть. Конечно, есть. Если бы там ничего не было, зачем бы мне его ему отдавать? Пальцы фарша нервно мяли конверт. "А почему ты ему пишешь?" "Неважно. И в нём есть ещё что-то кроме записки". Поскрипывает, когда на него жмёшь. Манекин-подарок, который я ему обещала. Мозг Фарше Тутхантера задумал нечто чудовищное подозрение, немыслимо. И всё же он разорвал конверт, и его подозрение подтвердилось. Между его пальцами повис локон белобрысых волос. "Когда ты кончишь вскрывать чужие письма?" сказала Клер. Она поглядела на него, Он усилился надеждой, а потом со всё возрастающим отчаянием. Лицо Фарша было деревянным и не выражало ничего. Я рад, наконец хрипло сказал Фарш. Я обеспокоился, а теперь успокоился. Я обеспокоился, потому что беспокоился. Вдруг ты и я друг другу не подходим и зря поторопились. Да теперь я успокоился, потому что вижу, у тебя другой нравится. Так что беспокойство, что делать и как, меня больше не беспокоит. Он на кухне мягко прорыкатал Фарш. "Эй, Муадам, я ему отдам и объясню, что вскрыто было по ошибке. Ничто не могло бы привзойти до достоинства его манер, но выпадают минуты, когда женщинам такие манеры досаждают. "То что? Не собираешься оторвать ему голову?" расстроено спросил Икнар. "Я", сказал Фарш, обретая, насколько это было в его возможностях, сходство со святым Себастьяном на картине в Лувре. "Я" С чего это я буду отрывать голову бедняги? Я рад, потому что я обеспокоился, а теперь успокоился. Понимаешь? На глазах ужаснувшийся Клер он направился через мир, который качался и приплясывал на кухню Мон-Репо, изящно держа конверт за уголок большим и указательным пальцами. Он казался спокойным, безмятежным и даже словно бы что-то напевал. Однако, водя в кухню, он сразу изменился. Шимтвист, оторвавшись от своего посяянца, увидел в дверях лицо, уставившее на него, как, почудилось его воспалённому воображению, не глаза, а два прожектора. Под прожекторами находился рот, который словно бы искрижитал зубами, и из этого рта в краткий интервал междускрижетаниями вырывались жуткие слова. Первыми печатными из них были: "Руки вверх!" Мистер Твист вскочил и угром узкальзнул за стол. "Ну что, случилось?" осведомился он в сильном волнении. "Я тебе покажу, что случилось. Пообещал фарш после ещё одной словесной интерлюдии, набрать которую не разрешил бы ни один профсоюз типографских рабочих. Выходи из-за стола, как мужчина, и поднеми руку". Мистер Твист отклонил это приглашение. "Я ухвачу тебя за голову". продолжал Фарш кратко излагать свои планы, и отвinctionу её а потом. Что именно он намеревался сделать потом, Шимпа не заинтересовало. Он вдохновенным прыжком овернулся от внезапного выпада. Иди, иди сюда, улещал Фарш. В голове у него немного прояснилось, и он понял, что корень всех бед препятствия на его пути к желанной цели это стол. Стол был тяжёлый, но мощным движением он его опрокинул и это двинуло к плите. Шим, плешивший с первой линии своей обороны, выскочил на открытое пространство и Фарш уже готовился вновь перейти в наступление, когда собака Эмми, покинув сад, где проводила экспертизу мусорного бака, вошла на кухню и с удовольствием обнаружила, что там идёт весёлая возня. Эмми по натуре была собакой мысличи. Большую часть времени, если только она не ела или не спала, Эми прогуливалась с наморщенным лбом и разгадывала космические тайны. Но, подобно стольким философам, она любила иногда размяться в подвижной игре, а это казалось сулило много приятностей. Ефарш, прыгнув на тулцены помеху, состоявшую, как ему померщилось, из нескольких ярдов собачьего тела, причём он не мог разобрать, путается ли собака у него между ногами или опирается на его плечи. Бесспорно, она облизывала ему лицо, но с другой стороны, он только что пнул её с немалой силой, из чего словно бы следовало, что она находится на нижнем уровне. "Обирайся", завопил Фарш. Обращался он к Эми, но совет, содержавшийся в этом слове, был таким превосходным, что шим-трист последовал ему без малейших колебаний. В вихре событий он вдруг очутился на прямой дороге к двери, и по этой дороге он и спортовал без промедления. Я остановился только когда между ним и его, видимо, помешавшимся врагом, оказалась вся длина Берберри-роуд. Тут он у Чёрлоп и сказал: "Ух ты! Шимтвист пришёл к выводу, что не вредно будет отправиться в долгую прогулку. Такую долгую, что по возвращении в Мон-Рейон найдёт там Сэма, своего хранителя, и Сэм его защитит". Тем временем Фарш изнывал от бессильного обешествства. Он выпутался из Эми и выскочил на улицу. Но к тому времени его жертва давно скрылась из виду. Он вернулся, намереваясь найти Эми и читать её, но и она исчезла из виду. При всей её мечтательности Эми обладала всей мерой здравого смысла. Она знала, когда и где не быть среди присутствующих. Фарш вернулся в свою кухню и остался там, изнемогая от злости. Изнемогал он около четверти часа, когда в дверь позвонили. Он угрюмо поднялся по лестнице и был до того расстроен, что даже бесспорная привлекательность звонившей не успокоила его смятенный дух. Мистер Шоттердома. Теперь он её узнал. Эта же дамочка приходила накануне вечером и спрашивала Сэма. И как накануне, ему в его взгущающихся сумерках, почудилась та же карпулентная мужская фигура на некотором отдалении. Нет, мисс, его нет. Но он скоро вернётся. Да нет, мисс. Он пошёл в театр. Ах, так, сказала дамочка и так-то странно дёрнула зонтиком. Вот так, сказал фарш, немного оттаявая, потому что глаза у неё были такие ясные. Что поделать? Так вы тут совсем один? Да. Грустно. Я не против, мисс, сказал фарш, польщённый её сочувствием. Ну что же. Не буду вам мешать. Серошева. Своего хорошего мисс. Фарш заперт в двери на свистовое, потому что эта беседа немножко развеяла его унылость. Он спустился по лестнице и вошёл в кухню. Нечто, при первом знакомстве показавшееся потолком, в втором этаже дома и тонной кирпичей в придачу обрушилось на голову Фарша, и он томно опустился на пол. Еле им Маллой прошёл к парадные двери и отпер её. Он немного побледнел и тяжело дышал. Порядок. Не терпили вас, ведамелась его супруга. Порядок. Связал его. Взяли его верёвкой. А он не заорёт? Я ему в рот запихнул тряпку для вытирания пыли. Молодец, сказала миссис Маллой. Так за тело. Они поднялись по лестнице к цистерне, и мистер Маллой, сняв пиджак, засучил рукава. Миновало несколько минут, а затем мистер Малоей лицом красный и по плечу мокрый произнёс несколько слов. "Но они же должны быть там!" кричала его жена. "Их там нет. Плохо искал. Я всё обшарил. Будь в этой штуке зубочистка, я бы её нашёл." Он тяжело вздохнул и скорбно поник головой. "Знаешь, что я думаю? Так что эта подлая маслёнка шимп нас надул. Назвал не то место." Продоподобность этой теории была настолько очевидной, что миссис Малой и не попыталась её опровергнуть, а только молча закусила губу. "Но так почешемся, я тыщем тайник", сказала она наконец с великолепной целеустремлённостью великой женщины. "Мы знаем, что он где-то в доме, а мы тут одни". "Риск", с сомненьем произнёс мистер Малой. "А что если кто-нибудь явится и застукает нас здесь?" Но тебе надо будет просто примириться и дать ему разы, как ты это выложил. Хмм. Да. Сказал мистер Малой.